Встретились с беглецом. Усыпкин сидел между двумя констеблями. «Что же ты делаешь, Володя?» — закричали коллеги. «Я подумал и выбрал свободу», — отвечал Усыпкин. Лет двадцать пять назад я спас утопающего. Причем героизм мне так не свойственен, что я даже запомнил его фамилию — Сеппен. Эстонец Пауль Сеппен. Произошло это на Черном море. Мы тогда жили в университетском спортлагере, если не ошибаюсь, чуть западнее Судака. И вот мы купались, и этот Сэппин начал тонуть, и я его вытащил на берег. Тренер подошел ко мне и говорит, я тебе, Довлатов, скажу на вечерней поверке. Я помню, обрадовался. Мне тогда нравилась девушка по имени Люда, гимнастка, и не было повода с ней заговорить, а без повода я в те годы заговаривать с женщинами не умел. И вдруг такая удача. Стоим мы на вечерней поверке, человек 600, то есть весь лагерь. Тренер говорит, Довлатов, шаг вперед! Я выхожу, все на меня смотрят, Люда в том числе. Тренер говорит, вот, обратите внимание, взгляните на этого человека. Плавает, как утюг, а товарища спас. Пока мама жива, я должна научиться готовить. Критик П. довольно маленького роста. Он спросил, когда мы познакомились, а это было лет тридцать назад, ты, наверное, в баскетбол играешь, а ты, говорю, наверное, в кегли. Александр Глезер, господа, как вам не стыдно. Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете. В Союзе появилась рок-группа динозавры, а нашу свободу продолжают глушить. Запись сделана до 89 -го года. Есть идея глушить нас с помощью все тех же динозавров. Как говорится, волки сыты и овцы целы. Что будет, если на радио Либерти придут советские войска? Я думаю, все останется на своих местах. Где они возьмут такое количество новых халтурщиков? Сколько на это потребуется времени и денег? Наш сын Коля в детстве очень любил играть бабушкиной челюстью. Челюсть была изготовлена американским врачом не по мерке. Мать ее забраковала, пошла к отечественному дантисту Сене, Тот изготовил ей новую челюсть, а старую мать подарила внуку. Она стала Колиной любимой игрушкой. Иногда я просыпался ночью от ужасной боли. Оказывалось, наш сынок забыл любимую игрушку в моей кровати. Мы купили дом в горах, недалеко от Янгсфилла. То есть в довольно глухой американской провинции. Кругом холмы, луга, озера, зайцы и олени дорогу перебегают. В общем, глушь. Еду я как-то с женой в машине, она вдруг говорит, как странно. Ни одного чистильщика сапог. Моя жена Лена — крупный специалист по унынию. Арьев. Ночь. Техас, пустыня внемлет Богу. Один говорил, белые стихи — это как играть в теннис без сетки. Как-то беседовал Один с Яновским, врачом и писателем. Яновский сказал, я увольняюсь из клиники. После легализации абортов мне там нечего делать. Я убежденный противник абортов. Я не могу работать в клинике, где совершаются убийства. Один виновато произнес. «Ай, куд, я бы мог». К нам зашел музыковед Аркадий Штейн. У моей жены сидели две приятельницы. Штейну захотелось быть любезным. Леночка сказала, "Он ты чудно выглядишь, тем более на фоне остальных. Парамонов говорил о музыковеде Штейне. Вот смотри, гениальность, казалось бы, такая яркая вещь распознается не сразу. У божества же из человека так и прет. Алексей Лосев приехал в Дартмут. Стал преподавать в университете, местные русские захотели встретиться с ним. Уговорили его прочесть им лекцию. Однако кто-то из новых знакомых предупредил Лосева, тут есть один антисемит из первой эмиграции. Человек, он невоздержанный и грубоватый. Старайтесь не давать ему повода для хамства. Не сосредоточивайтесь целиком на еврейской теме. Началась лекция. Лосев говорил об Америке, о свободе, о своих американских впечатлениях, про евреев не звука. В конце он сказал, мы с женой купили дом. Сначала в этом доме было как-то неуютно, и вдруг на территории стал появляться зайчик. Он спрыгивал на крыльцо, бегал под окнами, брал оставленную для него морковку. Вдруг из последнего ряда донесся звонкий от сарказма голос. «Что же было потом с этим зайчиком? Небось, подстрелили и съели?» Когда новый американец окончательно превратился в еврейскую газету, там было запрещено упоминать свинину. Причем даже в материалах на сельскохозяйственные и экономические темы. Рекомендовалось заменять ее фаршированной щукой. Мэттер говорил презираемой им сотруднице, «Я тебя выгоню и даже не получу удовольствия». Дело происходило в газете «Новый американец». Рубин и Мэттер страшно враждовали. Рубин обвинял Мэттера в профнепригодности. Не без оснований. Я пытался быть миротворцем. Я внушал Рубину Жене необходим компромисс, то есть систему взаимных уступок ради общего дела. Рубин отвечал, «Я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков». Мэттер приползает на коленях из Джерси сити моет в редакции полы, выносит мусор, бегает за кофе, тогда я его, может, и прощу. Мэттер называл Орлова толпа из одного человека. У Бори Мэттера в доме полный комплект электронного оборудования. Явно не хватает электрического стула. Орлова я, как говорится, раскусил. В Мэттере же разочаровался. Это совершенно разные вещи. капитанской дочке не без сочувствия изображен Пугачев. Все равно, как если бы сейчас положительно обрисовали Берию. Это и есть милость к падшим. Дело было лет 15 назад. Судили некоего Лернера. Того самого Лернера, который в 1969 году был заметным активистом расправы над Бродским. Судили его за что-то позорное. Кажется, за подделку орденских документов. И вот объявлен приговор. Четыре года. И тогда произошло следующее. В зале присутствовал искусствовед Герасимов. Это был человек, пишущий стихи лишь минуты абсолютной душевной гармонии, то есть очень редко. Услышав приговор, он встал, сосредоточился, затем отчетливо и громко выкрикнул «Бродский в Мичигане, Лернер в Магадане». 25 лет назад вышел сборник Галчинского. Четыре стихотворения в нем перевел Иосиф Бродский. Раздавал я эту книжку, встретил Бродского, попросил его сделать автограф. Иосиф вынул ручку и задумался. Потом он без напряжения сочинил экспромт. 208 польских строчек дарит Сержу переводчик. Я был польщен. На моих глазах было создано короткое изящное стихотворение. Захожу вечером к Найману. Показываю книжечку и надпись. Найман достает свой экземпляр. На первой странице читаю «208 польских строчек дарит то ли переводчик». Евгений Евгения Рейна, в свою очередь, был экземпляр с надписью «208 польских строчек» дарит Жене переводчик. Все равно он гений. Помню, Иосиф Бродский высказался следующим образом. «Ирония есть нисходящая метафора». Я удивился, что это значит «нисходящая метафора». «Объясняю», — сказал Иосиф, — «вот послушайте. Ее глаза, как бирюза, — это восходящая метафора, а ее глаза, как тормоза, — это нисходящая метафора». Бродский перенес тяжелую операцию на сердце. Я навестил его в госпитале, должен сказать, что Бродский меня и в нормальной обстановке подавляет, а тут я совсем растерялся. Лежит Иосиф, бледный, чуть живой, кругом аппаратура, провода и циферблаты. И вот я произнес что-то совсем неуместное. Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко, между тем, выступает против колхозов. Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на Московском писательском съезде было довольно решительным. Вот я и сказал, Евтушенко... Выступил против колхозов. Бродский еле слышно ответил, «Если он против, я за». Разница между Кушнером и Бродским есть разница между печалью и тоской, страхом и ужасом. Печаль и страх — реакция на время. Тоска и ужас — реакция на вечность. Печали и страх обращены вниз, тоска и ужас — к небу. Иосиф Бродский говорил мне, «Вкус бывает только у портных». Для Бродского Евтушенко человек другой профессии. Конечно, Бродским восхищаются на Западе. Конечно, Евтушенко вызывает недовольство, а Бродский – зависть и любовь. Однако недовольство Евтушенко гораздо значительнее по размерам, чем восхищение Бродским. Может, дело в том, что негативные эмоции принципиально сильнее? Когда Горбачевская оттепель приобрела довольно-таки явные формы, Бродский сказал, знаете, в чем тут опасность? Опасность в том, что Рейн может передумать жениться на итальянке. Бродский говорил, что любит метафизику и сплетни, и добавлял, что в принципе одно и то же. Врачи запретили Бродскому курить. Это его очень тяготило. Он говорил, выпить утром чашку кофе и не закурить, тогда и просыпаться незачем. Шмаков говорил о Бродском. Мало того, что он гений, он еще и весьма способный человек. Способный, например, к чему? Да к всему. к языкам, к автовождению, к спорту. Иосиф Бродский любит повторять жизнь коротка и печально. заметил, чем она вообще кончается? Бродский обратился ко мне с довольно неожиданной просьбой. Зайдите в свою библиотеку на Радио Либерти. Сделайте копии оглавления всех номеров журнала «Юность» за последние 10 лет. Пришлите мне. Я это дело посмотрю и выберу, что там есть хорошего. И вы опять мне сделаете копии. Я пошел в библиотеку. Взял 120-120 номеров журнала «Юность». Скопировал все оглавления, отослал все это Бродскому первым классом. Жду. Проходит неделя, вторая. Звоню ему. «Бандероль мы его получили?» «Ах, да, получил. Ну и что ж там интересного?» «Ничего». Иосиф Бродский на книге стихов, подаренный Михаилу Барышникову. «Пусть я Аид, а он всего лишь Гой, и профиль у него совсем другой». «И все же я не сделаю рукой того, что может сделать он ногой». О Бродском. «Он не первый. Он, к сожалению, единственный. У Бродского есть дружеский шарш на меня. По-моему, чудный рисунок. Я показал его своему редактору-американцу. Он сказал, у тебя нос другой. Значит, надо, говорю, сделать пластическую операцию». Помню, раздобыл я книгу Бродского 64-го года. Уплатил, как за библиографическую редкость, приличные деньги. Долларов, если не ошибаюсь, пятьдесят. Сообщил об этом Иосифу, слышу, а у меня такого сборника нет. Я говорю, хотите, подарю вам. Иосиф удивился, что же я с ним буду делать? Читать? Бродский, долго я не верил, что по-английски можно сказать глупость. Бродский о книге Ефремова. Как он решился перейти со второго абзаца на третий? Бахтиняна упрекали в формализме. Бахтиня оправдывался. «А что, если я на содержании у художественной формы?» Реклама фирмы «Мейсис». Предложение Бахтиняна «Светит Мейсис, светит ясный». Заговорили мы в одной мигрантской компании про наших детей. Кто-то сказал, наши дети становятся американцами. Они не читают по-русски, это ужасно. Они не читают Достоевского. «Как они смогут жить без Достоевского?» И все закричали, «Как они смогут жить без Достоевского?» На что художник Бахчинян заметил, Пушкин жил, и ничего. Бахчинян. Классность вопиющего в пустыне. Как-то раз я сказал Бахчиняну, у меня есть повесть «Компромисс». Хочу написать продолжение, только заглавие все еще не придумал. Бахчинян подсказал «Компромиссис». Бахчинян предложил название для юмористического раздела в газете «Архипелаг Гудлак». Шел разговор о голливудских стандартах. Вагрич Бахчинян успокаивал Игоря Гениса. «Да что ты нервничаешь, у тебя хороший женский рост». Бахчинян пришел на радио «Свобода». Тогда еще работали глушилки. Бахчинян предложил, все это можно делать заранее. Сразу же записывать на пленку тексты рев. Представить, какая экономия народных денег. Бахчинян говорил, узнав, что я на диете, Довлатов худеет, не щадя живота своего. Бахчинян говорил мне, ты еврей армянского разлива. Вот такая нашумевшая история. иммигрант купил пятиэтажный дом. Дал объявление, что сдаются квартиры. Желающих не оказалось. В результате хозяин застраховал этот дом и поджег. Бахчинян по этому случаю высказался, когда дом не сдается, его уничтожают. Владимир Яковлев один из самых талантливых московских художников. Бахчинян утверждает, что самый талантливый. Кстати, до определенного времени Бахчинян считал Яковлева абсолютно здоровым. Однажды Бахтинян сказал ему, давайте я запишу номер вашего телефона. Записывайте один, два, три, дальше, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и яковлев, сосчитал до пятидесяти. Достаточно, прервал его Бахтинян. Созвонимся.